Трагическая юношеская любовь. Дни мои проходили примерно по такому распорядку. Утром чуть свет вместе с отцом я отправлялась из Цойтана в Берлин. В первой половине дня брала уроки балета на Регенсбургерштрассе. Днем обедала у дяди Германа, старшего брата отца, державшего магазин декоративных изделий на прагер Прагерштрассе. Затем два часа спала. После обеда шла в школу Ютекламт. Прибичане. Кламт, Ютта. 1890-1970. Немецкая танцовщица, солистка, хореограф и педагог. В 20-е годы руководила ритмическим хором в Берлине. В 1933 году создала собственную школу камерного танца. В 1939 году организовала труппу романтический балет. Много гастролировала. С 1945 по 1968 годы работала педагогом по танцу в свободном университете в Берлине, где обучали выразительному танцу, а вечером с отцом возвращалась в Цойтен. Эти поездки домой с некоторых пор стали доставлять немного беспокойства. Из-за Вальтера Лубовски. Он снова и снова с пугающим фанатизмом искал встреч со мной. По дороге в Цойтон заходил в наше купе и усаживался напротив. Вальтер носил большие темные очки и всегда черную одежду. Отец не знал его, но заметил, что один и тот же молодой человек в солнцезащитных очках каждый день сидит в нашем купе. Мы ни разу не обменялись ни единым словом. Вальтер не мог придумать ничего глупее этого постоянного навязчивого соседства. Моя антипатия к нему все усиливалась. Стоял очень холодный зимний день. Дома я играл с отцом в бильярд, а моя подруга Герта, которая гостила у нас, беседовала с моей матерью. Потом родители пожелали нам спокойной ночи и поднялись наверх в спальню. Моя комната располагалась как раз под ней. На улице зывало ужасное вьюга, ставни со стуком бились о раму окна. Только мы с Гертой собрались укладываться, как дверь постучали. Была полночь. Испуганные мы не двигались. Спустя некоторое время стук повторился. Я уже хотела было позвать отца, но тут послышал чей-то жалобный голос. Слегка приокрыв дверь, я с ужасом разглядела в снежном вихре окоченевшего от холода Вальтера. Пришлось затащить его в дом. Если вниз спустится отец, мне не сдобровать. А на улице Вальтер просто погибнет. Мы с Гердой повели его в спальню. Раздели, он промок до нитки и уложили в постель. Герта приготовила чай, который мы осторожно вливали ему в рот. Парень не мог произнести ни слова, только стонал. Через час он, как нам показалось, заснул. Я и Герта перешли в соседнюю комнату и стали совещаться. Как же поступить дальше? Тут из спальни донеслись стоны. Мы тихонько прокрались назад и с ужасом увидели на одеяле кровь. Правая рука Вальтера свешивалась до пола, там уже образовалась лужа крови. Наш ночной гость скрыл себе вены и лишился чувств. Я разорвала полотенце, обмотала кровоточащую рану и подняла искалеченную руку вверх. Герта в это время накладывала безумцу холодные компрессы на лицо и грудь. Через некоторое время он снова начал стонать. Мы дежурили до самого рассвета. Потом волоком перетащили парня в соседнюю комнату, уложили под кушетку, вытерли все следы крови и, дрожа от страха, стали ждать родители. Папа ничего не заметил. На кухне я рассказала матери, какой ужас произошел ночью. Страх, что все узнает отец, заставил нас действовать сообща и тайком. К Герти мне нужно было ехать в Берлин. Я договорилась, что мама сразу же вызовет врача, который поместит Вальтера в больницу. а сами мы дадим знать о случившемся его братьям и сестрам. Беднягу спасли, однако ему пришлось долго лечиться в психотерапевтической клинике. Опасались, что если он вновь увидит меня, может быть рецидив. Позднее семья переправила его в Америку, где постепенно он пошел на поправку. В Сан-Франциско Вальтер занимался математикой и экономикой и стал профессором. Но забыть меня так и не смог». После войны он успел еще несколько раз навестить меня и маму в Китсбюэле. Примечание. Китсбюэль. Австрийский город-курорт, расположенный в Северном Тироле. И Мюнхене. И скоро умер в Соединенных Штатах почти полностью ослепшим.